Глава 11 Кэр негромко позвала Ирдик, и глаза царя открылись. Кэр смотрел на лицо девушки, и ему казалось, что он все еще спит. Юноша не помнил, кто она. Эти воспоминания были укрыты магом. «Но даже маги полностью не невластны над человеческими снами и над теми, кто любит». Пленка волшебства лопнула, и Кэр вспомнил. «Ирдик, ты?» Кенгизар шумно выдохнул. Кэр быстро взглянул на него и тут же оказался сидящим на кровати. Босой ногой сын вождя нащупал меч. Теперь он в любой момент мог схватить оружие. «Кто это, Ирдик?» — резко спросил он, указав на посланника. «Я — Кенгизар. С достоинством, но стараясь не делать лишних движений, произнес Сокт. Посол Объединенного Совета Священных Островов сок Вот!» — мелькнуло в голове Кэра. «Первый враг!» Должно быть, мысли его отчетливо проступили на лице, потому что Кэр увидел. Пожилой мужчина, оказавшийся тем самым Кенгизаром, напрягся. Кэр уловил даже слабый запах, который исходит от человека при возбуждении или страхе. И тем не менее, этот кенгизар держался неплохо. Хотя его кинжал немного выстоил против меча Кэра. Посланник священных островов старался выглядеть уверенным и спокойным. Он очень хорошо понимал, что его жизнь сейчас зависит от самозванца. В очередной раз посланник пожалел об ушедшей молодости. «Будь Сокт лет на пятнадцать моложе, они еще потягались бы». «Он друг», — твердо ответила Ирдик. «Это он привел меня к тебе». «А ты? Ты друг?» — спросил Кэр, пристально глядя на девушку. Лицо Ирдик окаменело. Она попыталась что-то сказать, но не могла. Губы не слушались ее. И сын вождя забыл о Сокте, о мече... «О том, что он сидит на ложе императора Карнагрии!» «Прости меня!» – прошептал он, нежно обнимая девушку. «Прости!» Ирдик заплакала. Кенгизар с облегчением перевел дух. «Нет, этот мальчик, так похожий на мужчину, больше того, на самого императора Карнагрии, не станет убивать из одной предосторожности». Посланник подошел ближе и опустился на край постели на расстоянии вытянутой руки от молодых людей. В ушах его шумела кровь, а тело охватила предательская слабость. Но он не имел права расслабляться. «Думать», — приказал себе посланник, «думать». Кто-то превратил пятнадцатилетнего юношу во взрослого мужчину. Кто-то снабдил его всем, даже шрамами фаргала, и проделал всю эту работу настолько хорошо, что обманул царского лекаря. Кто? Зачем? И еще, если подменен царь... Значит, Илюг. Кто стоит за этим чудовищным маскарадом? Глядя на мускулистую руку, обнимающую хрупкие плечи девушки, Кенгизар подумал, эти мышцы немногим уступят громадным бицепсам настоящего царя. Этот кто-то еще и уговорил Кера стать царем. Зачем? Рано или поздно обман должен был раскрыться. И скорее рано, чем поздно. «Чтобы управлять огромным государством, мало быть похожим на царя. Но тот, кто сумел придать облик Фаргала пятнадцатилетнему мальчишке, пусть даже похожему на царя... Такой человек, если это человек, не может быть настолько глуп. Значит... Значит, фальшивый форгал понадобился ему, чтобы выиграть время. А дальше...» Кенгизар смотрел на превращенного... Проклятие. Посланник не мог найти ни одной внешней черты, которая бы отличала этого мужчину от настоящего царя. Такое сходство, без помощи постоянно действующих чар, это означает огромную, почти божественную мощь его врага. Шрамы пустяк. Покрыть тело нужными отметинами, а потом заживить их могут многие. Сильный маг может и состарить человека лет на десять. «Можно с помощью снадобей нарастить мускулы или жир, можно сделать так, чтобы подросток быстрее рос, но действительно изменить внешность, доставшуюся человеку от отца с матерью, полностью изменить облик, привычки, манеру держаться, всего за несколько дней и не следа приложенных чар». «Кэр», — негромко произнес посланник, — «Может быть, расскажешь, как ты, сын вождя из Самери, оказался в царских покоях?» «Чем плох сын вождя Хардаларула?» — мгновенно ощетинился Кэр. «Ничем», — согласился Кенгизар. «Но Фаргау — мой друг». Тень скользнула по лицу Кэра и не осталась незамеченной. «Или был моим другом, если его уже нет в живых. А человек, который полагает своим другом тебя...» Сокт заметил, как пальцы Кэра сжали край одеяла. «Говорил мне, что доверяет твоей преданности царю Карнагрии». «Какой человек?» — холодно спросил Кэр. И голос его был уже голосом Фаргала. «Мужчины, а не юноши». «Кайр?» а, «Голос Кэра снова стал голосом юноши. Кайру можешь верить». «Однако ты здесь», — напомнил посланник. «В спальне Фаргала». И сидишь на кедровом троне вместо Фаргала». Кэр молчал. Ирдик сердито глядела на Сокта. Видно было, она готова защищать любимого от любых обвинений. «Да», — наконец сказал Кэр. «Ты прав, посланник. Я занял спальню и трон вместо Фаргала. Именно так». «Он мертв?» Голос Кенгизара дрогнул. «Думаю, что да», — неохотно проговорил сын вождя. «Его можно считать мертвым». «Для карнагрии Он не вернется. Я защищал его, пока мог, но мне показали...» «Э, «Я решил», — поправился Кэр, — «что Фаргау был бы не против того, чтобы я занял его место, если ему не безразлична судьба его империи». «Ты ошибаешься, если думаешь, что мне нравится быть императором», — с ожесточением произнес Кэр. «Это была чистая правда». Никакого удовольствия от своего пребывания во дворце Кэр не получал, и въехать в столицу во главе армии было далеко не так восхитительно, как представлялось. И он забыл Ирдик. Как так могло случиться? Но все-таки он сын Хардаларула, и отступать не намерен. «Мне не нравится быть императором, но я буду управлять карнагрией и не хуже Фаргала. Запомни это, Сокт». «Будущее покажет», — ответил Кенгизар. Он чувствовал, Кэр говорит правду, но всю ли правду? «А сейчас», — сказал посланник Соктов, — «я все-таки не прочь услышать, что именно с тобой произошло. С тобой и с Фаргалом. Клянусь», — Сокт поднял правую руку с браслетом Яго, — «все, что ты скажешь, останется со мной». И ты приобретешь мою помощь, которая пришлась, кстати, и Фаргалу, когда тот только взошел на престол. Клянусь. Тут браслет на его руке вспыхнул. Ни Кэр, ни Ирдик не сообразили, что значит вспышка. Самириец решил, что это часть клятвы. Зато Кенгизар понял. Он быстро обернулся. С другой стороны ложи, изготовившись к прыжку, застыл оборотень. «Ха!» — сказал Люк. «Вот и дождь кончился!» Подземный ход вывел их на дно высохшего колодца, по ту сторону городской стены. Остались сущие пустяки подняться наверх. К сожалению, прорывший подземный ход не позаботился ни о лестнице, ни о веревке. «Как не хочется идти обратно!» — пробормотал Сокт. Вспомнились, кстати, и косточки, которые они с фаргалом неуважительно давили ногами. Неизвестно еще, удастся ли повернуть вставшую на место плиту. Фаргал при свете браслета Сокта внимательно осматривал облицованные камнем стены. Колодец имеет квадратное сечение шириной локтя в четыре. Стены его строители сложили на совесть. Ни одной щели. «В крысоловку мы с тобой еще не попадали, мой царь», преувеличенно жизнерадостно сказал вождь Соктов. «Льва, крысоловкой не поймаешь». Расстегнув пояс с оружием, царь бросил его на землю. Поглядел наверх, дождь действительно кончился. Три звезды жезла Яго висели как раз над отверстием колодца. И среди них белая, самая яркая в созвездии, наконечник. Белая звезда к удачам. Фаргал наклонился вперед, уперся руками в одну стену, ногами в другую. Уперся головой, перенес руки на пару ладоней выше... Затем по очереди переместил ноги. Еще раз. И еще. Получилось. Первые пять локтей ему помогал люк. Поднять фаргала с было не по силам, но поддержать вполне. Но остальные десять локтей царь преодолел самостоятельно. Даже для могучего фаргала такой подъем оказался тяжелой задачей. Когда царь перевалился через ограждение колодца, сил у него почти не оставалось. Некоторое время он неподвижно лежал на земле, вернее, на каменных плитах. Затем почувствовал легкий укол в шею. «Встань, здоровяк!» — произнес хриповатый голос. «Только не дергайся, проткну как гуся!» «Вот демон!» Фаргал пожалел, что оставил внизу меч. «Подумаешь, шесть лишних мер железа. Взобрался бы как-нибудь!» «Здоровый бык!» — заметил другой голос. Форгал услышал, как скрипнула тетива лука и решил пока воздержаться от решительных действий. Сначала глянуть, что да как. Глянул. Его окружали десятка два вооруженных парней самого разбойничьего вида. Трое с натянутыми луками. За спиной колодец, впереди слева и справа противник. «Что надо?» – спокойно спросил Фаргал, оглядывая неизвестно откуда взявшихся врагов. «Если удастся определить вожака стаи и быстро свернуть ему шею, глядишь, у остальных воинственности поубавится. Хотя три стрелы с трех шагов. Шкуру ему попортят наверняка, но не прыгать же обратно в колодец». «Кошелек», — сказал тот, что поближе. «Меч у бандита наготове и держится поодаль. Опытный. Сразу обезоружить не удастся». «Может, Фаргалу стоит сказать, кто он такой?» А если не поверят? Лично он вряд ли поверил бы. В такой ситуации одного сходства недостаточно. А даже если и поверят, как бы хуже не было. Могут просто убить. У преступников столицы были все основания ненавидеть своего императора. Фаргал обнаружил главаря. Инстинктом. Вожак ничем себя не проявлял и стоял на безопасном расстоянии. Царь молча отвязал от пояса кошелек, один из отнятых у стражников, швырнул парню с мечом. Если бы тот попытался его поймать, царь, плюнув на лучников, рискнул бы и прыгнул. Но бандит проявил осторожность, отклонился, кошелек упал на мостовую и его подобрал другой. «Что дальше?» — спросил Фаргал. «Приколоть его?» — спросил тот, что с мечом. «Погоди...» Вожак двинулся вперед. Форгал приготовился. «Эй, у кого лампа? Посветите на него!» Голос главаря показался царю знакомым. Но мало ли знакомых Фаргалу голосов. «Где демоны их разорви, шляются мои стражники?» — подумал царь. «Похоже, ему придется управляться самому. Рискованно могут и убить. И еще ведь этот двойник — паршивец. Нет, форгал никак не может позволить себя убить». В лицо царю сунули масляную лампу. Момент был удачный, но лучники. «Нет, стоит потянуть время». И главарь по-прежнему держался поодаль. «Ах, Шур!» — изумленно воскликнул осторожный вожак. «Большой нож! Ты!» И уже без малейшей опаски шагнул к Фаргалу. «Сейчас царь мог запросто осуществить свой план, но не двинулся с места». Большим ножом его звали в атаге которую Фаргал сколотил в молодости, удрав из тюрьмы земли Карнополосар. Что ж, тогда они сполна повеселились. «Не узнаешь?» — спросил вожак, подступая так, чтобы лампа осветила его лицо. но мармат Фаргал не сразу опознал в матером волчаре шестнадцатилетнего парня, которого он когда-то выдернул из цепки лап палача. В атаге Мормат был правой рукой Фаргала. Когда будущего царя схватили и увезли в Великандар, почти всех его разбойников перебили. Почти, но не всех. Фаргал усмехнулся. Он был рад, что Мормат уцелел. «Это наш», — бросил Мормат своим, — «и те опустили луки». «Так ты живой большой нож, а я думал, с тебя содрали шкуру». «Шкура при мне, как видишь, и меня это не огорчает», — сказал Фаргал. «Значит, мармат бандит в его собственной столице. Как государь, Фаргал должен был быть огорчен этим обстоятельством. Но он не огорчился. Он узнал большого ножа, но не узнал императора», — подумал Фаргал. «Ничего удивительного. Профиль царя, который чеканят на монетах карнагрии лишь отчасти напоминает самого царя». «Ты что же, в ремейские солдаты подался?» — спросил вожак банды, увидев значок на кошельке. «Ну-ка верните ему деньги». «Нет, это не мое», — честно ответил Фаргал. «Это... позаимствовали». «Ясно». мармад рассмеялся. Шагнул еще ближе. Они обнялись. Бандит и царь. Царь оказался выше ростом. Впрочем, он и в прежние времена был довольно высок. «Могу тебе чем помочь?» — спросил Мормад. «Я здесь в силе». «Мне надо во дворец. Фарга ушел напрямик. И нет ли у тебя веревки, а то у меня друг на дне остался?» Мормат заглянул в колодец, прищелкнул языком. «Ну ты крепок, Большой Нож», — сказал с уважением. «Найдем и веревку, и к дворцу проводим, и внутрь войти поможем. Это мой город, Большой Нож». «Это было предупреждение». Да я так, мимоездом, усмехнулся бывший атаман, большой нож. Умно, хорошее время выбрал. В дивном городе сейчас полная неразбериха. С пустыми карманами не уйдешь, если алые не засекут. А хоть и засекут, беспечно ответил Фаргал. Мармадза засмеялся. Ты все такой же, сказал он. А ты что тут делал, спросил царь. Меня караулил. Оба расхохотались. «Нет, не тебя». «Из этой дыры...» — вожак похлопал по ограждению колодца. «Сегодня золотой жук должен вылезти. Не встречал его там внизу?» «Золотого жука?» «Нет, только обычных». Фаргал насторожился, но виду не подал. «Золотой жук на жаргоне дна. Некто, за кого обещают хорошие деньги». «Ладно, подождем», — сказал Мормат. «Ночь еще не кончилась». А сведения верные насчет жука, поинтересовался царь. «Надежнее не бывает», — засмеялся мармат <смех> «От настоящего мага, но ты не беспокойся. Я тебя сам провожу, как обещал. Мои парни все сделают как надо». «Спасибо», — поблагодарил царь. «Значит, настоящий маг. Таких совпадений не бывает». «Значит, зря Фаргал рассчитывал на внезапность». «Настоящий маг! Ну-ну!» — рубили мы и магов. Из колодца по веревке взобрался люк. «Ни как сокт», — удивился мармат «Что, своих не найти, большой нож?» «Черного ночью не видно», — сострил Фаргал. это верно. Ладно, пошли, а то за разговором и ночь кончится».